Глава 5. Невысокий, плотно сбитый и мускулистый мужчина 40 лет. Он же Сергей Климов, которому Влад поручил присматривать за мной и Аней в своё отсутствие, услышав рёв мотора, махнул рукой, чтобы остановилось. А летела я домой на всех парах, аж резина мученически взвизгнула. Но надёжный фит послушно притормозил у края узкой дороги на окраине посёлка. Асфальт заканчивается метров через 100. Дальше к нашему дому на лесной опушке ведёт хорошо укатанная, ровная грунтовка. Привет, красавица. Что-то случилось? С искренним беспокойством спросил Климов, вытирая натруженные руки тряпкой. До моего лихого появления возился с чем-то под капотом зелёного УАЗ Патриот. Нет, просто с работы пораньше отпустили. Вот на радостях и лечу. Я тщательно изобразила легкомысленную улыбку. А чего так? На фабрике-то всё в порядке, насторожился он. В порядке, как обычно, улыбнулась, вспомнив, что там его свояк мастером работает. Сегодня шеф гостей принимает, а меня после обеда отпустил. Я с трудом удерживалась на месте и сохраняла безмятежный вид. Не летай по посёлку. Бывает ребятишки или пьяный какой на улицу выскочить может, по-отечески добродушно наставлял мужчина. Я поморщилась, признавая правоту, и виновато выдохнула. Простите. Сама знаю, задумалась, наверное, и увлеклась. Ох, леса, за рулём нельзя голову терять. Он помолчал секунду, потом, вспомнив, спросил: Влад не связывался ещё? Они вчера с первой базы сообщили, что добрались без происшествий, а утром ушли дальше, в тайгу. В следующий раз свяжутся не раньше, чем через неделю. Девочки, если что, маякните мне, не ждите и не стесняйтесь. Климов покрутил передо мной указательным пальцем. Помните, места у нас таёжные, люди разные, известно, что лучше перебдеть. Спасибо. Я широко благодарно улыбнулась. Не особо привлекательный лицом, но весьма надёжный Сергей нравится всем Мишкиным. В своё время я нарисовала ему момент счастья, чем помогла встретить прекрасную женщину Марину, ставшую его женой. Вот уж действительно две половинки одного целого. Супруги Климовы живут в полном согласии. Родили двоих детей и бывать у них в гостях одно удовольствие. Благодаря подобным парам, я верю, что мой дар приносит пользу. Махнув рукой, я подняла стекло и неторопливо поехала домой. Хотя от беспокойства и напряжения снова хотелось занудить. Минут через 5, оставив машину у крыльца, вбежала в дом и заметалась по комнатам. Что делать? Деда нет. С кем обсудить и придумать выход? Кто поможет и подскажет? Ваша золотой. Осталось узнать, имеет ли этот криминальный авторитет свой интерес на фабрике. Если имеет, как отреагирует, узнав о невольной свидетельнице будущего убийства. А если нет, то согласится ли выручать неизвестных иностранцев и наживать из-за них лишние проблемы. Мне проблемы точно ни к чему, но передмысленным узором возникли светло-голубые глаза невероятного француза. Как потом жить, если его и второго сожгут поутру? А я знала. Знала и не помогла. Следующие 4 часа я металась по дому. Зачем-то приготовила ужин: солянку и картошку с грибами. Снова вытерла несуществующую после вчерашней генеральной уборки пыль, перебрала и аккуратно сложила свою одежду. Затем нечаянно поймала себя на том, что выбираю взглядом тёмные, практичные вещи на вечер. И замерла. Неужели решусь? А Анфиса? Она поможет? Лёсёнок я дома. Словно услышав мои мысли, громко крикнула из прихожей вернувшаяся с работы тётка. Как у тебя вкусно пахнет? Я ласточкой слетела со второго этажа, где располагаются три спальни. Я, остановившись на входе в кухню, глядела, как Аня, нагнувшись над кастрюлькой с супом, жадно вдохнула, затем обернулась ко мне. Я насторожилась ещё сильнее. Только что радостно вопила, а сейчас на её лице тревога. Что случилось? В голове у меня закружились самые нелепые и сумасшедшие предположения. Анфиса нервно приподняла рукава коричневого свитера. мягко облегающего её шикарные женственные формы. Подошла к раковине и начала мыть руки, одновременно объясняя: "Сегодня узнала. Вчера днём в Иркутске застрелили в ресторане Пашу Золотова. Считай, наша крыша проходила с ним много. О, вот так дела. А за что?" Яна приглась. "За рынок там какой-то, не знаю". Пожала плечами тётя Не переживай, детка. Папа всё решит, как вернётся. Я села на стул и сжала руки. Значит, один вариант спасения французов отпал сам собой. И в случае новых проблем помочь будет некому. Климов скорее сторож дома, а не брутальный защитник. Аlist ты чего? Из-за этого бандита расстроилась? Аня, присев передо мной на корточки, заглянула в глаза. С тяжёлым вздохом я вытащила из кармана джинсов мятый листок с рисунком, сделанным утром на работе. "Это что?" нахмурившись, спросила тётя, расправляя желтоватую бумагу на колене. "Ваша приёмная, да?" Я снова вздохнула и решилась. "Сегодня к нам приехали двое иностранцев, представители хозяйки фабрики. Потом, вспоминая, нарисовала это И что? мрачно буркнула Аня. Я пока не улавливаю причину твоего трагического настроения. Времени указано, понимаешь? Я рисовала случившиеся. Ну я так предполагаю. Поздравь вашу блондинку. Она выиграла счастливый билет. Можа иностранца. А заодно принеси соболезнования её мусичке. Придётся ему искать новую любовницу. Весьма едко сделала вывод Анфиса, затем встала и удивлённо вытаращилась на меня. Или ты на этого иностранца сама глаз положила? Я поморщилась и смутилась. А ведь правда, положила. Люси на рисунке нет. Значит, она никакая не половинка поля. За столом в тот момент сидела я. Твоя пара, человек Анфиса потрясённо плюхнулась на стул. Да. Нет. Не знаю. Люська устроила газовую атаку своим парфюмом. Там дышать было невозможно, не то что определить. А отлично. Раздражённо всплеснула руками, и подскочила Анфиса. Тогда давай выясним, где они поселились. Съездим и узнаем. Насчёт пары я могла ошибиться. Вдруг нарисовала другую приёмную. таких, как наша, вполне наберётся сотня другая, а времени указано, потому что в прошлом его счастье осталось. И вообще, их там двое было. Вдруг момент ко второму относится. Выплеснула сомнение и сразу призналась. Я запуталась, Ань. Думаю, мы без проблем решим твои сомнения, положила ухоженную изящную руку на стол тётка. Говорю же, давай съездим к ним и узнаем Я замотала головой. Лись, ну чего ты боишься? Если они люди, печально, конечно, но не конец света. Если твоя половинка оборотень, вот тогда могут возникнуть трудности. Из-за Василики. И Мирослава. Да не в этом дело, воскликнула я. Я не знаю, кто из них пара, не пара. Музыка с шаровым эхопаиличем-то в окно выкинули. Затем погрузили в джип И отвезли в Мохово, на лесопилку. А завтра утром сожгут склад, где их бросили умирать. Представят как несчастный случай. Опять рохнув на стул, Аня вытаращилась на меня. А ты откуда знаешь? Я всё подслушала, потом проследила до лесопилки. Старшая подруга прищурив золотисто-карие глаза, внимательно посмотрела на меня. И неожиданно хлопнуло по столешнице напугав. "И за что их так?" я пожала плечами и с горечью пояснила. Оказывается, директор с замом тайком выводят активы фабрики. Им время нужно закончить аферу. А французской хозяйке останутся лишь стены до долги. Тётка встала и нависнув надо мной, с угрозой рыкнула: "Не вздумай влезать в чужие разборки". Алиса, ты даже не представляешь, что о вашем шарове говорят. Ты слабая самка, щенок ещё. И вообще, у тебя будет масса возможностей найти себе пару. А это самцы пару находят однажды. И знаешь, девочка моя, участвовать в подобной авантюре без папы верх глупости. Ань, дед вернётся через 2 недели, а у них нет времени. Их могут сжечь. Ты сможешь жить потом, зная об этом. Злобно рыкнув, Анфиса резко отвернулась, обеими ладонями ударила по столу и яростно прошипела: "Поверь, детка, я с любыми кошмарами смогу ужиться, если речь идёт о наших жизнях. Ты ещё маленькая, а я за 86 лет слишком многое повидать успела. Знаю, почём фунт лиха. А я не смогу". Горько шепнула я. Анфиса зарычала. Её тёплые медовые глаза засветились. Волчейца слишком близко подобралась к поверхности. Я выпустила свою, и началась битва желаний взглядами. Наконец, тётя сдалась. Я уже потеряла Марию, а тебя не могу. Ты сама знаешь, что я не она. А ответственная до неприличия, и трусливая до безобразия. И дом свой люблю, и вас люблю больше всего на свете, и Подлиза буркнула Аня, усаживаясь на стул. И как ты хочешь провернуть это дело? Я наморщила нос и неуверенно выложила план Б. Дождаться темноты, пробраться волкам на лесопилку и освободить тех товарищей. Возможные осложнения. Аня склонила голову в бок, и сусмешкай смотрела на меня, ожидая. "Говори, Лёса. Там охранники с пушками, плюс решётки на окнах стальные, склад же. Ну и вдруг они в отключке до сих пор. Как мы их незаметно вытащим через окно? Машину близко не подогнать, заметят". Анфиса водила красным ноготком по столешнице и задумчиво смотрела в окно. за которым уже темнело. Осень. Но нам только на руку. Можно решётки зацепить тросом и вырвать. Громихнёт. Охрана услышит, возразила я. А мы на решётку одеяло навесим. Тогда шума меньше будет. Я со здоровым скепсисом оценила предложение. Ладно, принимается. А как вытащим? Подперев щёку кулаком, Подельница раздражённо взглянула на меня. Я свои идеи высказала, между прочим. Теперь твоя очередь. Давай уаз Влада возьмём. Он вместительный. И как он нам поможет? Тележку возьмём с собой, в которой папа навоз возит. Идеальные чёрные брови моей копии насмешливо поползли на лоб. Я её сейчас вымою, схожу. Только Ань Я не представляю, как мы двух здоровенных мужчин на себе попрём. Ох, Мишкино младшая, загоню я тебя в долги своими затеями. Какая вы меркантильная, Мишкина средняя, кмыкнула я в ответ. Меня смущает только одно. Что именно? Что скажет папа? Потом. Ну зачем его расстраивать? Пусть это дело останется нашим маленьким секретом. Я заискивающе посмотрела на подругу. Анфиса посидела ещё минутку, поджав губы, а потом нарочито капризно заявила: Мне нечего надеть на наш торжественный вечерний выход. Смеёшься? Спортивный костюм с ночёсом. Там будут мужчины, французы, и по твоим словам, весьма привлекательные. А я в бабушкиных кальсонах? Ань, я надеюсь, ты не в выходном платье собралась на лесопилку. Твёрдой уверенности, что она не приоденется, не было. Анфиса улыбнулась загадочно и быстренько понеслась из кухни наверх. Вот чует мой хвост наряды подбирать. Подумаешь, оборот не узнают. На месте преступления не нашего, правда, застукают. Действовать придётся как Бог даст. Но тем не менее, Я почувствовала душевный подъём и уверенность. Вместе с тётей не страшно. Ну, или не очень страшно. Ровно в 12:00 под кукушкино кукование в старинных часах, висящих в нашей гостиной, мы вышли из дома. Завели дедов Уазик, положили в багажник слегка отдающую навозом тележку. Как я не старалась, полностью избавиться от запаха не удалось. Взяли набор инструментов на всякий случай и не включая фар, потихоньку покатили навстречу приключениям, наверное. Конечно, я опасалась по поводу того, что скажет Влад. Побриет налысо за такую выходку, скорее всего. И несмотря на предполагаемые последствия, моя кровь закипала от предвкушения и ожидания.